Глава шестнадцатая. Славные вести. Однажды сумрачным утром, когда мороз на улице был так силен, что давал чувствовать себя во дворце, в коридоре видно дыхание, Муравьев вышел читать только что прибывшую почту, более не ожидая для себя ничего хорошего. Дела под Севастополем из рук вон. Про Сибирь забывают, все внимание направлено на Крым, и это естественно. Глохнет интерес к Амуру в такую годину, это заметно по последним письмам Корсакова. В конечном счете от исхода там могло зависеть все здесь. В случае проигрыша нами войны англичане могли вставить в мирный трактат условия, по которому обязаны будем убрать все Самура, открыть им плавание по этой реке. и не распространять влияние на берегах океана. В предвидении возможных неуспехов в Петербурге рукой махнут на все. Давно уж нет писем от великого князя. Письмо от Корсакова. Генерал приободрился и быстро вскрыл его. Взгляд вырвал фразу с первой страницы. Вы, вероятно, уже имеете из первых рук известие о блестящей победе на Камчатке. Что такое? Воскликнул генерал холодея, как от ужаса. Подумал, не снится ли ему, не описался ли Миша. Как могли в Петербурге узнать, когда он сам ничего не знает? «Без носиков», — приказал он адъютанту, — «подайте сюда газеты «Таймс» и «Монитор». Теперь присылали газеты без всяких вырезок. Министр внутренних дел и третье отделение удовлетворили гневное ходатайство Муравьева. Ах, вот что! В Таймсе статья. Известие о сражении на Камчатке. Губернатор быстро пробежал ее. Он развернул монитор. Фигаро. Всюду те же новости. Как по команде заговорила европейская печать, французы писали откровений, эскадра потерпела в Петропавловске фиаско и ушла. Потрясающие известия и так далее. Муравьев развернул другие номера. Попалось еще одно-два сообщения, и вдруг в таймсе, прения в палате общин о причинах поражения на Камчатке. Поражение, подумал Муравьев. Оказывается, эскадра уже пришла в Сан-Франциско, сведения, полученные по новому американскому телеграфу и с английским пароходом через Атлантический океан. В Англии возмущены, что эскадра пошла на Камчатку, не имея достаточной сил. Если бы они знали, ведь у них было никак не меньше двух тысяч моряков, три фрегата и два брига с пароходом, а у нас Аврора и гарнизон не более тысяч. Запросы в парламенте. Почему было упущено время, как могли позволить русским укрепиться? Требуют подробности расследования, наказания виновников. Вот еще статья. «О, буря в парламенте!» В некоторых газетах о Петропавловске писали больше, чем о Крыме. Чувствовалось, что англичане оскорблены. «Вовремя я запросил награды для завойка, подумал Муравьев и сказал с патриотическим пафосом адъютанту. «Англичане на Камчатке пощечину получили!» В американской газете карикатура. союзные эскадра» После сражения с русскими слишком долго исправляется. Статья «Позорное поражение англичан». Но, оказывается, потери наших ужасны. Корсаков пишет. «Государь в восторге и благодарит вас, Николай Николаевич». Но что значит «ужасные потери русских»? Муравьев прекрасно понимал, что промах союзников, которым воспользовался Завойко, Англичане постараются исправить, не жалея сил и средств. А европейцы умеют исправлять свои ошибки. Силы у них есть. У англичан есть суда и целые эскадры на Тихом океане. В Гонконге и в Шанхае у них станции «Сингапур» близок. Теперь, когда они оскорблены, соберут десятки кораблей. В Китае старые морские волки вроде «Стирлинга». Англичане, конечно, все приведут в движение, лишь бы смыть с себя пятно. Они очень щекотливо, когда речь заходит о чести флота. Были случаи, что за оплошность адмиралов своих расстреливали на палубе. А что мы можем сделать для подкрепления Камчатки? Камчатка второй раз не устоит. Но был и другой план. Теперь он вспомнил уверение, что на устье Амура мы неуязвимы, и флот, и селение там в безопасности. Пусть враг только сунется туда, в каких бы силах он ни явился. Пусть бьет по тайге и помелем из своих пушек. Там все будет подкреплено внутренним путем по Амуру. И это при сочувствии китайцев. Но сначала надо спасти героев Петропавловска и наши суда. Вывести из кадру весной при первой возможности отправить кустью Амура. Да, теперь надо действовать быстро. Без промедления убрать все, Убрать с Камчатки суда войска, оставить партизаны, пусть английский флот, как говорит Геннадий Иванович, является и воюет там с вулканами. Имя завойка на устах у всего Петербурга, писал Миша. Муравьев подумал. Теперь Василий Степанович в большой цене себя почувствует. Впрочем, он герой. Слава ему! Тут не смею быть ревнив. Пусть только приведет эскадру». Муравьев отписал о победе в Пекин, в трибунал внешних сношений и в Ургу, китайским амбаням, властителям Монголии. Надо было укреплять дружбу и доброе соседство. Все меры приняты. Весной отправится по Амуру второй сплав. И одновременно, на всякий случай, из Америки придут корабли с продовольствием для амурских гарнизонов. Люди туда посланы, сделаны заказы, действовать всегда приходится надвое, страховаться. Через три дня новая почта. Письма от великого князя, от министров, от родственников и знакомых. Масса писем. Град поздравлений посыпался на Муравьева. Все узнали о победе и все спешили благодарить и поздравлять. Миша писал, что государь очень доволен и на днях сказал великому князю, что лаской не оставят Муравьева никогда. Пока единственная победа русских – победа в Петропавловске. Завойка награжден и теперь адмирал. Лед на лене установился. Известие о победе уже достигло Якутска. и оттуда посыпались поздравления. Преосвященный Иннокентий писал «С искренней и величайшей радостью имею честь поздравить вас с дивной, славной и нечаемой победой над сильнейшим врагом, нападавшим на нашу Камчатку». Кто теперь не видит, что если бы не сплыли по Амуру и не сплавили бы хлеб и людей, то теперь в Петропавловске были бы одни головни и пепел? Но даже Преосвященный Великий знаток океана и Англии. Тут же советовал убрать все срочно из Петропавловска на Амур. Как предупредить Петропавловск? С кем? Как послать распоряжение? Навигация закончилась. Вот когда нужна бы незамерзающая гавань, из которой могло бы выйти судно. Да нет ее! Как послать курьера на Камчатку? Спрашивал Муравьев своих чиновников. «Трудновато», — отвечали ему сибиряки. «Сообщений с Камчаткой в эту пору нет. Но можно все же, ведь Петропавловск — это Россия, единый материк. Неужели мы по своей России, по суху, не можем добраться? Разве мы не хозяева? Сможем, Николай Николаевич». Но вот и гонец примчался с Камчатки с рапортом князь Дмитрий Максутов. Муравьев узнал подробности. Победа в самом деле блестящая. Но наши потери велики. Убита почти половина защитников. Погиб брат Максутова. Суда требуют ремонта. Максутов шел в самые жестокие осенние штормы на иностранном китобойном судне, так как свои выйти не могут. — А где же шху на восток? — удивился губернатор. Максутов ответил, что шху на восток Во время сражения подходила к Петропавловску и, увидев суда противника, благополучно ушла за мыс Лопатка, потом ходила на Курилы, а после боев подходила к западному берегу Камчатки, сдала почту, приняла Камчатскую и ушла. С тех пор о ней ни слуху, ни духу. В Охотск и Аян она не приходила. Муравьев вспомнил, что у шхуны течу винта сильная, а на море штормы. Ещё одно ужасное известие. Петропавловск отрезан, так говорят моряки. Но я сужу по иному, я сухопутный чиновник, сказал Муравьёв. Надо вовремя предупредить Василия Степанович. У меня есть офицер, который берётся проехать зимой на собаках. Есть путь, его проложили охотники и торговцы. Я иду на это, не имея распоряжения из Петербурга. Если будем ждать повеления, «Упустим все! Василий Степанович заранее должен знать и подготовиться!» Дмитрий Максутов был принят с почетом, обласкан, губернатор задал обед, прием, Максутов помчался в Петербург. Рассказы его лишь утвердили намерение Муравьева все убрать с Камчатки. Все силы будут собраны на Амуре. Невельской прав. Камчатка пока не может быть главным портом. Оборонять ее невозможно, хотя Завойка ценой усилий совершил невозможное. И Саул Мартынов готов. Прежде всего он должен сохранять тайну. Никто не должен знать, куда и зачем он мчится. В Иркутске тем немногим, кто знает, велено держать язык за зубами. По лени потом по Тайге, через хребты и далее берегом моря и по западному побережью Камчатки Есаул должен к Марту успеть в Петропавловск. Мартынов — богатырь, рослый, смуглый, крепкий, как сталь, верткий и ловкий, привычен ко всему, может спать на снегу. У него карие глаза, он скуласт, черноуз. Сибиряк, прекрасный охотник, смел, не пьет. На руки ему дано предписание, обязывающее всех исполнять его требования беспрекословно. Мартынов выехал с приказанием для Завойка весной снять порт, всех людей посадить на суда и идти в Декастре, распространить ложные слухи о цели плавания эскадра. Проводив его, Муравьев написал в Петербург, что на свой риск и страх принял решение снять с Камчатки все. Почта из Урги. Письмо от Амбани. Новость обрадовала и поразила китайцев. Ургинские амбани поздравляют своего соседа с победой. Пишет из кяхты градоначальник, что Айгунский амбань также узнал и в восторге, что сообщено в кяхту устной из Ургии. Муравьев отлично представлял, что теперь айгунский генерал докажет своему правительству, что пропустил суда русских не зря. Движение русских на Амуре приобретает новый смысл. Отовсюду пошли сообщения, что китайцы довольны, говорят, что никто еще не разбивал англичан, а Муравьев разбил. Можно и в Крыму нанести поражение врагу. Неужели нельзя сбить его десант Наполеона разбили, а под Севастополем бессильны. И это лишь признак, что не подняты коренные силы России, которые сломали хребет зверю в 1812 году. Цари правительства не знают народа, вели политику австрийского образца, а не русского. Надо знать, какие силы у России. Убрать генералов, если неспособны, поставить во главе армии простого человека вроде Завойка. Но этого, видите ли, нельзя сделать. Завойка может быть прекрасным военачальником, но он не может быть кандидатом на такую должность. Нужно происхождение, связи. Благословения высших лиц. Но Завойко начал бы с главного, с того же, с чего и на Камчатке, с солдата. Так, думая о Завойко, Муравьев, конечно, подразумевал себя. Но и Завойка, и Невельской пока нужны тут. То, что делается на Тихом океане, как бы мало оно ни было по сравнению с событиями в Крыму, но для будущего, полагал Муравьев, имеет гораздо большее значение. Наступил Новый год. Получено сообщение, что недавно в морское министерство начальником гидрографического департамента назначен Фердинанд Петрович Врангель. Он приглашен из Истляндии, где жил неудел. Кажется, признак грядущих перемен. Муравьев был предупрежден заранее своими друзьями из Петербурга. Врангель — враг князя Меншикова. Врангель, видимо, пойдет в гору. Завойка женат на его племяннице. Василий Степанович приобретает теперь двойную цену. Не попахивает ли либерализмом? Правда, новизна была пока что на старый лад. Не бог весть, какой либерал Фердинанд Врангель. Он честен и серьезен, но сам плоть от плоти, кровь от крови всех их. Все же какие-то перемены. А зима в разгаре. Через Иркутск пошли войска. На огромных санях повезли артиллерию на Шилку для новых батарей на устье Амура. Всюду заготовляется мука и продовольствие. На Шилке строятся суда нового сплава. То и дело туда и оттуда мчатся курьеры. Иркутск оделся в траур. Скорбный колокольный звон стоял над городом. Иркутским собором из Морозной Мглы отзывались печальные колокола Иннокентьевского и Знаменского монастырей. 18 февраля умер Николай I. Умер благодетель и покровитель. Но Муравьев не сожалел. Он уже ждал и этого, когда-то должно было случиться. Муравьев подготовил себе другого благодетеля и покровителя, помоложе. законного наследника престола. Николай при всех его благодеяниях был сух и черств, сторонился нового. Он вязал Муравьеву руки во многом, хотя все же трудно предугадать, каковы будут перемены. Наследник был всегда очень хорош с Муравьевым, а особенно со времени Амурского комитета в 1850 году. Муравьев помнил, как Александр перебил Чернышева, когда тот был груб. Сказал, мы не конфирмовать собрались. Ныне уже более нет Чернышева. Страшное время закончилось. Многие ждали смерти Николая. Но надо ухо держать востро. Теперь могут всплыть личности еще более ужасные, чем те, что служили Николаю. начнут играть в либерализм, а потянут руку к шее русского мужика. Он умер, может быть, потому, что мы разбиты, и он понял, что сам виновник позора России, говорил Муравьев в ночной тишине Екатерине Николаевне. Война долго не продлится. Теперь можно было действовать смелей. Кстати, и не считать себя связанным обещанием, Данным Николаю, что на Камчатке будет главный порт. Жаль, конечно, государе как человека. Он был милостив ко мне, но надо сознаться, что вовремя. Муравьев вздохнул. Снова гремят колокольцы на замерзшей ангаре. Мчится московская почта. Вот уже газеты и бумаги на столе. Меньшиков более не главнокомандующий... Врангель назначен управляющим морским министерством александр привлекает либеральных деятелей отстраненных в прошлое царствование врангель ставленник определенной партии Завойка теперь может обнаглеть но кто за спиной врангеля в эти дни николай николаевич дал согласие своей катеньке что весной возьмет ее на амур с собой екатерина николаевна сможет исполнить свое слово Данные Екатерине Ивановне вместе с мужем побывать на устье Амура. А Гончаров на перекладных ехал по Сибири, держа путь в Петербург. Всюду знали, что он едет из Японии, и встречали так, словно он сам ее открыл. Под скрип ней думалось, что Муравьев все же осуществляет один из великих замыслов нашего времени. Но беда его в том, что он не может многое исполнить, пока общество не готово и пока русский человек не выработался. Поэтому недостаточно энергии одного человека, хотя бы и такой, как у Муравьева. И все же он, может, самый способный из всех деятелей современной России. Но время таково, что и ему честном быть нельзя. И он хитрит и всего боится, противоречит самому себе. Гончаров полагал, что в очерках надо лишь упомянуть о его деятельности. Но заниматься Муравьевым и Путятином – дело историка-летописца. Современный романист живет временем и его идеями, а не личностями, от которых зависит. Он увлечен вымышленными образами, без которых невозможно объяснить обществу многое. Да как и писать о Муравьеве и его деле, когда и оно... секретно в половину муравьев зависит от петербурга от личностей а все там наверху плотно затянуто кто его враги кто друзья какая там борьба у верхнего конца войей право лучше про обломова гончаров все больше погружался в свой замысел и у китайцев есть обломовщина и у англичан это свойственно человеку вообще Опять думал, что обломовщина с особой силой проявилась в России с ее необъятными просторами, где помещики самовластны, что надо разбить, уничтожить крепостное право, возбудить общество. В Сибири нет крепостного состояния, и вот уж тип русского человека меняется. Он бойчей, самостоятельней, грамотней. В этом Муравьев прав. Много достоинств знал Гончаров за русским. Но как человек страстный, он не желал стеснять себя. Надо было ударить в самую сердцевину. А если стеснешь себя, книги не будет. Тут и штольск стать. Пусть крепостники наши возмутятся, им без немцев и варягов жить нельзя. Думал он и о том, что эпопея Паллады окончилась печально. И жаль судном. Обломов потому еще нужен, Что у нас в одном месте Люди трудятся за многих, Надрывая себя, А в другом мертвеют от лени. Память Паллады, Память погибших в Ходи, Память героев Амура Побуждали его писать. И вспомнил он сквозь дрему, Как море скрывалось за горами. Думал и думал, пробуждаясь, В виде полосатые столбы, кокарды и снега чистейшие. Все, все чиновничье. Россия пока страна чиновников, а Сибирь еще более. Герои — чиновники, хоть и редки, тираны — чиновники и просто чиновники. Народ стонет от чиновников.